Глава пятая. Постройте собственный бизнес. Не надо ждать необыкновенных возможностей. Пользуйтесь обычными случаями и делайте их великими. Слабые люди ждут возможностей, сильные же создают их. Орисон Суэт Марден, американский писатель и основатель журнала Success, 1848 1848-1924. Ежегодно амбициозные мужчины и женщины открывают более миллиона новых предприятий. В настоящее время по всей стране насчитывается свыше 23 миллионов фирм, начиная с индивидуальных предпринимателей и заканчивая такими компаниями, как Microsoft, Motorola и General Motors. Каждое из этих предприятий предлагает продукты или услуги, которые чем-то выделяются или отличаются от продуктов или услуг других компаний. Возможности для поиска и развития бизнес-идеи находятся практически на каждом шагу и при большом желании они могут стать безграничными. Через пять лет 80% всех продуктов и услуг, которые сегодня широко используются дома и на работе, устареют. Им на замену придут новые, улучшенные, более дешевые и эффективные продукты и услуги. Быстрое развитие новых технологий и стремление людей к совершенству означают, что сегодня вам как никогда легко будет начать свое дело. Процент неудач высок. Однако мы знаем, что от 80 до 90% новых предприятий терпят неудачу в первые 2-4 года из-за целого ряда факторов. Как мы уже обсуждали, основная причина неудачи в бизнесе – некомпетентность человека или людей, создающих этот бизнес. Их некомпетентность обычно проявляется в неспособности продавать продукт или услугу в достаточном количестве или в неумении контролировать бюджет. Предложение неправильного продукта по неправильной цене на неправильном рынке в неподходящее время или сочетание некоторых из этих факторов – это еще одна серьезная причина неудач в бизнесе. Если ваш продукт или услуга не подходят для современного рынка, даже лучшие маркетинговые компании и контроль бюджета не помогут вам добиться успеха. Неправильный продукт в неподходящее время. Компания Ford Motor представила модель автомобиля Edsel в 1950-х годах, что является ярким примером неправильного продукта в неподходящее время по неподходящей цене. Потратив 250 миллионов долларов на исследование и разработку, Форд вывела автомобиль на рынок и неожиданно для себя узнала, что рынка для автомобиля такого типа по такой цене не существует. Многие из доткомовских компаний, таких как WebVam.com, предлагающая продукты питания, и Pets.com, специализирующиеся на кормах для домашних животных, разорились и унесли с собой сотни миллионов долларов капитала инвесторов. Оказалось, для продуктов питания и товаров для домашних животных не было достаточного рынка сбыта, и люди не нуждались в онлайн-заказах этих товаров. Многие представители малого бизнеса часто совершают ту же ошибку, но в меньшем масштабе. Они вкладывают огромное количество времени и денег, выводя продукт на рынок, не определяя заранее, есть ли на него спрос. 7 принципов успешного бизнеса. В этой главе вы узнаете, как находить продукт или услуги и тестировать их на рынке, как правильно продвигать и расширять свой бизнес на начальных этапах. Вот несколько ключевых принципов успеха в бизнесе. Начните с нуля. Прежде чем запускать любой новый продукт или услугу, выясните, удовлетворяют ли они нынешнюю потребность клиентов. Они должны либо решать определенную проблему человека, либо совершенствовать его жизнь или работу более выгодным способом. Четко представьте, как именно ваш продукт или услуга улучшат качество жизни клиента. Предлагайте хорошее качество за разумную цену. Чтобы новый продукт выстрелил, он должен быть качественным и при этом не сильно дорогим. Если он конкурирует с другими аналогичными продуктами или услугами, у него должно быть уникальное торговое предложение, УТП, отличающее его какой-то полезной особенностью или привлекательностью. Уникальность – основа процветающего бизнеса. Ни один продукт или услуга не будут успешными, если они ничем не отличаются и не превосходят те, что уже есть на рынке. Редко бывает возможность построить бизнес по принципу «и я с вами», продавать продукт, который отличается только тем, что продаете его именно вы. Самая безопасная бизнес-стратегия – это начать с признанного продукта, для которого уже существует широкий рынок, а затем найти способ усовершенствовать этот продукт. Доставьте его быстрее, сделайте его лучше или качественнее, или каким-то образом снести его цену. Не пытайтесь изобрести новый бизнес или отрасль, попробуйте поработать с уже имеющимися продуктами или услугами и найдите способ сделать их более желанными. Всегда проявляйте бережливость. Жесткий финансовый контроль и качественное составление бюджета необходимы для развития бизнеса. Успешные компании пристально следят за бухгалтерским учетом и отчетностью. Они внедряют системы контроля в самом начале и знают, куда вложен каждый потраченный пени. Даже крупнейшие международные компании, ежегодно осуществляющие продажи на миллиарды долларов, как правило, очень осторожны в своих расходах. Они постоянно ищут способы сократить расходы и не упасть в качестве. Они всегда проявляют бережливость. Денежный поток – то же, что и приток крови для мозга. Вы должны держаться за свои деньги, как утопающий держался бы за спасательный круг, особенно в малом бизнесе. Наличные деньги – это жизненная сила бизнеса, денежный поток – важнейший показатель и определяющий фактор процветания. Все успешные предприниматели тщательно контролируют финансы и ежедневно проводят ревизию. Они внимательно изучают все расходы и анализируют каждый потраченный доллар. Они работают с подробными бюджетами и пересматривают их еженедельно и ежемесячно. Еще одно правило успешного бизнеса – тратить деньги только для того, чтобы зарабатывать. Все потому, что в бизнесе есть только две основные категории – доходы и расходы. Основной принцип ведения бизнеса звучит так – если это не доход, то это расход. Берегите свои деньги. В вашей деятельности вы должны проявлять три основных качества – это бережливость, бережливость, бережливость. «Однажды я работал на человека, который начинал с нуля и к 55 годам построил бизнес-империю стоимостью в 800 миллионов долларов. Я был поражен, увидев, что он обедал в небольшой закусочной через дорогу от офиса и ездил на подержанной машине. Он наслаждался экономией денег». Когда Сэм Уолтон имел более 25 миллиардов долларов, он все еще ездил на стареньком пикапе. Бережное отношение к финансам у людей на руководящих должностях пронизывает все аспекты бизнеса, вплоть до начинающих сотрудников. Практика бережливости гарантирует, что бизнес из года в год будет приносить прибыль. Вкладывайтесь в рекламу. Еще одно важное условие – большой оборот в отделе продаж. Он требует акцента на маркетинг, который пронизывает всю организацию. Какова цель бизнеса? Некоторые люди говорят, что прибыль, но это неверно. Истинная цель бизнеса – привлечь и удержать клиента. Прибыль – это результат рентабельного привлечения и удержания достаточного количества клиентов. Вы должны помнить об этом. Бизнес строится на продажах. Основы процветающего бизнеса просты. Что касается продукта, то это продавай, продавай, продавай. Вы должны научиться продавать себя и свой продукт. За очень немногими исключениями все успешные предприятия начинают с одного человека, влюбленного в продукт и умеющего хорошо продавать его другим. Этому предпринимателю настолько нравится продукт, что ему не терпится поговорить об этом с другими людьми. Он стремится установить новые контакты с клиентами, но если опыта в продажах нет, даже лучший продукт или услуга потерпят неудачу. Любите своих клиентов. В успешном бизнесе забота о клиенте – основной приоритет. В таком предприятии каждый сотрудник весь рабочий день думает о том, как привлечь, обслужить и удовлетворить клиентов. Спустя 10 лет после того, как книга Тома Питерса и Роберта Уотермана-младшего «В поисках совершенства» вышла и стала бестселлером, журналист спросил Тома Питерса, какой из семи принципов книги, по его мнению, все еще является наиболее важным и актуальным. Издана на русском языке «Питерс Том, Уотерман, Роберт. В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний». Издательство Alpina Publisher, 2014 год, примечание редакции. Он, не колеблясь, ответил, что это одержимость обслуживанием клиентов. В лучших компаниях, больших и малых, руководители любят своих клиентов. Они думают о них днем и ночью, они считают себя их личными представителями или агентами. Преданность желаниям и потребностям клиентов пронизывает всю организацию и заставляет людей хотеть пользоваться продуктами и услугами компании. Разработайте полный бизнес-план, прежде чем начать работу. Успешный бизнесмен – это тот, кто тщательно продумал каждую деталь бизнеса, составил тщательный бюджет и провел анализ рентабельности своей деятельности, прежде чем открыться. Они придумали и построили бизнес-план, похожий на чертеж, и только потом начали тратить деньги и заниматься предпринимательской деятельностью. Вот интересное открытие. Как только бизнес-план разработан, на него редко ссылаются. Очень часто компании тратят много месяцев на разработку плана и несколько недель на ежегодное обновление, но как только процесс завершается, план кладут в ящик и редко вспоминают о нем, пока не придет время обновить его снова. Почему так? Все, что обычно происходит в бизнесе после запуска, сильно отличается от того, что ожидалось или было предопределено. В таком случае какая от него польза? Предварительная разработка бизнес-плана заставляет предпринимателя продумать все важнейшие вопросы, которые связаны или будут связаны с функционированием бизнеса. Обдумайте все наиболее важные вопросы. Разработка бизнес-плана заставляет владельца бизнеса задуматься о предлагаемых продуктах и услугах, ценах на них и вероятном объеме продаж. Он тщательно продумывает все расходы, с которыми столкнется при выводе продукта на рынок. Он планирует, каких людей нужно будет нанимать, какие офисы и помещения арендовать, какие деньги тратить на аренду, оплату коммунальных услуг и заработной платы, а также перебирает все мелкие факторы, необходимые для успешного ведения бизнеса. Написание бизнес-плана перед началом работы вынуждает предпринимателя продумать и тщательно проанализировать каждую деталь и цифру, а затем объединить их в общую схему. «Можно добраться отсюда, туда». На протяжении многих лет я работал с предпринимателями, которые пытались построить бизнес. Однако как только они завершали сбор информации, требуемой для составления бизнес-плана, они понимали, что бизнес не будет работать. Либо они не проходили по рентабельности, либо не хватало спроса. Иногда период, необходимый для того, чтобы выйти в ноль, был слишком большим или возникал какой-то другой фактор, который они не учли. Вы наверняка слышали фразу «ничего у вас не выйдет». При составлении бизнес-плана часто становится ясно, что этот бизнес изначально является плохой идеей. Интересно, что когда вы идете в банк брать кредит или к венчурному капиталисту, или даже собираетесь нанять топ-менеджера, самое первое, о чем вас попросят, это бизнес-план. Если у вас его нет, вы сразу же проявите себя как некомпетентный менеджер, что является причиной номер один для провала бизнеса. Без бизнес-плана к вам не возникнет доверия, и вы не сможете получить поддержку, необходимую для построения бизнеса. Никогда не сдавайтесь. Как владелец бизнеса, вы также должны обладать высокой степенью решимости, настойчивости и терпения. Венчурные капиталисты, люди, просматривающие сотни бизнес-планов, редко финансируют более 1% из них. Они говорят, что решение инвестировать в бизнес зависит от характера и способностей человека. Венчурные капиталисты смотрят не только на предлагаемый продукт или услугу, но и на людей, чьи таланты, способности и опыт будут необходимы для успеха бизнеса. Решительность, настойчивость и терпение идут рука об руку с процветанием бизнеса. Ничего никогда не получается так, как вы думаете. Вам постоянно придется корректировать свои планы и менять позиции. Даже имея лучший план, вы столкнетесь с разочарованием и неудовлетворенностью, но ваша способность упорствовать и продолжать искать более быстрые, лучшие, инновационные способы достижения бизнес-целей – это ключ к вашему будущему. Успех требует времени. Исследовав тысячи предприятий, люди выделили несколько простых эмпирических правил о времени, которые вам потребуется на инвестирование. Во-первых, чтобы выйти в ноль в любом среднестатистическом бизнесе требуется 2 года. В течение первых двух лет вы будете быстро открывать новые грани этого бизнеса. Скорее всего, вы непрерывно будете испытывать финансовые трудности, пытаясь удержаться на плаву. Вы будете занимать деньги у друзей и родственников и часто будете по уши в долгах. Это часть обычной цены, которую предприниматель должен заплатить, чтобы научиться навыкам открытия и ведения успешного бизнеса. Прибыль появится через 4 года. Второе эмпирическое правило гласит, что новому бизнесу требуется 4 года, чтобы стать прибыльным. Как сказал Питер Друкер, ни один бизнес не приносит реальной прибыли в течение первых 4 лет. Каждая попытка нарушить это правило заканчивается финансовой катастрофой для предпринимателя. Посмотрите, что случилось со всеми дотком-компаниями, которые потратили миллионы долларов на рекламу во время показа «Суперкубка» – главного спортивного события в США. Они прогорели, пытаясь запустить свой бизнес с молниеносными продажами и прибылью, вместо того, чтобы медленно расти с течением времени. На третий и четвертый год вашего бизнеса вы начнете больше получать и меньше тратить. За эти два года вы выплатите все кредиты и счета, накопленные за первые два года. Третье эмпирическое правило заключается в том, что вы начнете серьезно зарабатывать примерно на седьмом году своего бизнеса. Столько времени вам потребуется, чтобы овладеть навыками предпринимательства. И это время никак не сократить, поэтому вы должны быть терпеливы. Генри Форд однажды написал, «Два наиболее важных требования к успеху в бизнесе — это дальновидность и терпение. А человек, которому не хватает терпения, лишен важнейшего качества, необходимого для процветания любого делового начинания». Фактор трех. Существует основное правило, согласно которому любой новый продукт или услуга, чтобы выйти на рынок и добиться успеха, должен превосходить своих конкурентов по крайней мере по трем факторам. Ваша задача найти три различных способа доказать, что клиент, который уже использует аналогичный продукт другой компании, желает получить именно ваш продукт. Индустрия круглосуточных магазинов была построена вокруг трех концепций – приблизить магазины к покупателю, предложить узкий ассортимент самых популярных товаров и оставаться открытыми дольше, чтобы покупателю было удобнее. Сосредоточив внимание на этих трех отличительных чертах, индустрия магазинов товаров повседневного спроса в настоящее время достигает многомиллиардных годовых продаж в долларовом эквиваленте. Большинство людей разбогатели, предоставляя устоявшиеся продукты и услуги на устоявшихся рынках устоявшимся клиентам, но нашли способ в некоторой степени улучшить процесс производства, продажи, доставки и обслуживания. Показатель успеха совершенно новых продуктов или услуг в США составляет всего 10%, в то время как показатель улучшенных продуктов или услуг составляет около 80%. Поэтому, выводя улучшенный продукт или услугу на устоявшийся рынок, вы можете увеличить свои шансы на успех с 10 до 80%. В этом может заключаться вся разница между успехом и неудачей. Вопросы, которые вы должны задать и на которые должны ответить, чтобы преуспеть в бизнесе. Есть несколько вопросов, на которые вы должны уметь ответить, чтобы добиться успеха на конкурентном рынке. Посмотрите на то, что вы делаете прямо сейчас, и примените эти вопросы и ответы на них к своему бизнесу. Ваш продукт актуальный? Во-первых, продукт или услуга должны соответствовать потребностям текущего рынка. Это означает, что клиенты хотят этот продукт, нуждаются в нем, могут себе его позволить, а также готовы купить его прямо сейчас. Если немедленной и неотложной потребности или желания в продукте нет, он, вероятнее всего, потерпит неудачу на конкурентном рынке. Вы проанализировали рынок? Тщательный анализ рынка перед началом деловых операций – основная причина успеха в бизнесе. Другими словами, вы должны убедиться в том, что на ваш продукт есть спрос, и сделать это непосредственно до выпуска. Когда я консультирую корпорации на тему маркетинга и продаж, я всегда задаю три основных вопроса о продукте или услуге, которые они планируют продавать или уже продают, но без высоких показателей. Первый маркетинговый вопрос. Существует ли на самом деле рынок для этого продукта? Помните, ошибочные предположения лежат в основе каждой неудачи. Многие предприниматели приходят в восторг от самой мысли вывести продукт или услуги на рынок, но никогда объективно не оценивают наличие клиентов, готовых купить этот продукт или услугу в условиях конкуренции. Есть ли спрос на то, что вы хотите продать? Второй маркетинговый вопрос. Достаточно ли велик спрос? Затраты на разработку нового продукта или услуги и вывод его на рынок могут быть чрезвычайно высокими. Следовательно, должен существовать достаточно большой рынок для продукта или услуги, чтобы оправдать все время и расходы, необходимые для его производства. Компания Gillette только что выпустила свою новую бритву с четырьмя лезвиями «Квадро», но только после того, как потратила на ее разработку 10 лет и более 500 миллионов долларов. Спрос на эту бритву должен быть огромным и растянуться на несколько лет, чтобы в первую очередь окупить производственные затраты. Третий маркетинговый вопрос. Достаточно ли сконцентрирован рынок? Есть ли большое количество клиентов в определенных географических точках и можно ли добраться до них с помощью рекламы и продвижения, не обанкротив компанию? Сегодня с помощью интернета и доставки можно быстро и недорого связаться с потенциальными клиентами по всему миру. Но вопрос о том, как экономически выгодным способом рассказать о вашем продукте или услуге достаточному количеству клиентов, может определить успех или неудачу вашего бизнеса. В США может существовать рынок для 100 тысяч единиц определенного продукта. Но если спрос составляет всего 1-2 единицы по всей стране, ваши попытки привлечь этих людей какой-либо рекламой будут безуспешными. Даже если существует большой спрос на новый продукт, но он недостаточно сконцентрирован, чтобы быть рентабельным, Компания может разориться еще при выводе его на рынок. Кто ваш клиент? Определите целевую аудиторию вашего продукта или услуги. Это основной вопрос маркетинговых исследований. Кто ваш идеальный клиент с точки зрения возраста, профессии, должности, уровня дохода, пола, вкусов, хобби и интересов? Чем точнее вы определите свою целевую аудиторию, тем легче вам будет разработать продукт или услугу и эффективнее продвигать их на рынке. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, это агрессивно и настойчиво продавать не тому клиенту, человеку, который не может или не хочет покупать у вас, независимо от того, насколько хорош ваш продукт или услуга. Почему он должен покупать у вас? Определите, почему ваш идеальный клиент будет покупать у вас, какую ценность он ищет, что ваш продукт или услуга сделают для него, почему ваш идеальный клиент предпочел бы перейти от своего поставщика к вам, Многие небольшие компании разоряются из-за отсутствия веских причин для того, чтобы клиенты переключились с их текущих поставщиков на новый продукт или услугу. Каковы альтернативы? Определите, какие альтернативы доступны на рынке, как другие продукты или услуги удовлетворяют те же потребности, в чем ваш продукт или услуга превосходит предложение конкурентов. В частности, как вы собираетесь позиционировать себя, чтобы потенциальный клиент считал ваш продукт более совершенным и желанным по сравнению с другими доступными на рынке продуктами? Сколько стоит каждый клиент? Одно из важнейших понятий в бизнесе называется стоимость приобретения. Это сумма денег, которую вам придется заплатить за рекламу, продвижение, маркетинг, доставку, телемаркетинг и комиссионные, чтобы привлечь одного клиента. Эта сумма должна быть рассчитана заранее и учтена в ваших финансовых прогнозах. Неспособность точно определить стоимость приобретения одного клиента может быстро подорвать бюджет всего вашего бизнеса. Вы слышали, как некоторые люди шутили, мы теряем деньги на каждой продаже, но компенсируем их объемом. Это не шутка. Есть много компаний, которые продают большие объемы продукции, но из-за того, что их затраты на приобретение очень высоки, они фактически теряют деньги при каждой продаже. Не позволяйте этому случиться с вами. Важные вопросы маркетинга. Далее представлен один общий вопрос, который я обычно рассказываю полностью, а затем разбиваю на части, когда работаю с малыми и крупными компаниями. Ваша способность задавать и отвечать на каждую часть этого вопроса во многом определит ваш успех или неудачу в бизнесе. Неполный или неточный ответ на любую часть этого вопроса может привести к непреодолимым проблемам, которые приведут к краху предприятия. Вот вопрос. Что именно и кому вы будете продавать, по какой цене и как это будет продаваться, кем и как это будет оплачиваться, производиться, доставляться и обслуживаться? Первое. Что именно представляет собой продукт или услуга с точки зрения того, что они делают для изменения или улучшения жизни или работы клиента? Второе. Кому именно он будет продан? Третье. По какой цене он будет продан этому покупателю? Четвертое. Как он будет продан этому покупателю по такой цене? Пятое. Кто собирается продать его таким способом этому покупателю по такой цене? Шестое. Как и когда он будет оплачен? Седьмое. Как он будет производиться, доставляться и обслуживаться? Неспособность задать эти семь вопросов и ответить на них могут разрушить бизнес. Изменение любого из этих ответов может полностью преобразить ваши результаты. В итоге ваша способность рентабельно продавать свой продукт, включая маркетинг, рекламу, комиссионные поездки и все рекламные расходы – ключ к успеху бизнеса. Поиск подходящего продавца, разработка эффективной презентации, общение с большим количеством потенциальных клиентов – все это занимает центральное место в бизнес-процессе. Как гласит одно правило, ничего не происходит, пока не состоится продажа. Поскольку денежный поток – это жизненная энергия бизнеса, тратьте деньги только на то, чтобы создавать дополнительный денежный поток. Откладывайте, оттягивайте и отменяйте любые расходы, которые не преувеличивают продажи и доходы. Жесткий финансовый контроль, особенно в начале, основная причина успеха бизнеса. Трата большого количества денег на расходы, не приносящие доход, особенно в начале бизнеса, основная причина краха бизнеса. Войти в игру. Допустим, теперь вы решили начать собственный бизнес. Как вы находите новый продукт или услугу, учитывая, что более 80 продуктов или услуг через 5 лет будут новыми или другими? Вот 16 подходов, которые использовали успешные предприниматели на протяжении многих лет. Начните с себя. Загляните в себя. Начните с ваших талантов, способностей, опыта, знаний, интересов, истории, образования и так далее. Внимательно оцените текущую работу, бизнес, должность, продукт или услугу. Загляните в свою жизнь и работу, посмотрите под ногами, чтобы найти собственные алмазные поля. Вот в чем вопрос. Какие личностные качества помогли вам добиться самых больших успехов в жизни? Какие навыки и способности привели вас туда, где вы находитесь сегодня? Как вы могли бы применить те же навыки и способности при построении своего бизнеса? Если у вас уже есть компания, какие особые таланты, способности, опыт и знания вы вложили в этот бизнес? Какие качества, таланты и навыки позволяют вашей компании добиваться успеха? Что вы делаете лучше всего? Какие самые большие возможности открыты перед вашим бизнесом прямо сейчас? Многие люди богатеют, когда видят, что потребности клиентов не удовлетворяются и что нынешние компании не заинтересованы в их удовлетворении. Часто толчок появляется как результат запросов или жалоб клиентов. Наконец человек решает, что он начнет новый бизнес, иногда на стороне, чтобы дать этим клиентам то, о чем они просят. Взять, к примеру, того же Тома Фаджа, собирающего мусор в своем квартале в нерабочее время, или Роса Росапера, занимающегося обработкой данных в крупных организациях. Иногда перед вами открывается отличная возможность для бизнеса прямо там, где вы находитесь сегодня. Что вызывает у вас восторг? Ищите продукты или услугу, которые могут вас сильно заинтересовать. Иногда люди становятся богатыми, переводя или трансформируя свои хобби в бизнес. У американского программиста Пьера Амедьяра было небольшое хобби. Он коллекционировал дозаторы от конфет Pez. Пытаясь найти рынок для сбыта своей коллекции дозаторов, он начал небольшой интернет-бизнес, который превратился в eBay с 95 миллионами клиентов по всему миру. Вы всегда будете наиболее успешны, занимаясь тем, что вам интересно, или продавая то, что действительно любите. У каждого продукта или услуги, у каждого бизнеса должен быть защитник. Это тот, кто стремится к наилучшему качеству и ценности продукта или услуги. В каждом бизнесе должен быть тот, кто действительно любит этот продукт и готов рассказывать о нем другим людям. Что вы можете улучшить? Ищите улучшенную версию существующего продукта или услуги, а не что-то совершенно новое. Обращайте внимание на что-то более дешевое или более качественное. Исследуйте то, что имеет дополнительные характеристики или функции, которых нет в существующих продуктах. Ищите улучшенную версию того, что люди уже покупают и используют. Улучшение существующего успешного продукта или услуги – это самый быстрый и верный способ построить прибыльный бизнес. Идея должна быть на 10% новее и лучше, чтобы захватить значительную долю рынка. Совершенно новые продукты, для которых нет устойчивого рынка, очень рискованы. Вот уже почти 100 лет компании производят и продают пончики. По всей стране насчитывается много тысяч магазинов пончиков, ведущих успешный бизнес. Несколько лет назад на рынок вышла новая компания Криспи cream предлагающая пончики, которые лишь немного отличались и превосходили продукты других работающих десятилетия компаний. В течение нескольких лет Криспи Крим захватила всю страну, Средний объем продаж на квадратный фут франшизы пончиков на 500% больше, чем у почти любого другого магазина пончиков или франшизы быстрого питания в стране. Небольшая разница в качестве и презентации привела к огромной разнице в финансовых результатах. В какой области вы можете этого добиться? Найдите способ предложить качество. Еще один ключ к созданию нового продукта или услуги – это поиск чего-то, что представляет подлинную ценность. Ищите продукт или услугу, которые меняют качество жизни или работы клиента. Не ищите легких денег, не используйте уловки или бесполезные вещицы, не ищите схем быстрого обогащения или вознаграждений без работы. Их нет. Держите глаза открытыми. Отличный способ найти новый продукт или услугу – это читать газеты, статьи, рекламу и объявления. Очень часто, когда у компании появляются новые продукты или услуги для продажи, они размещают рекламу в журналах и газетах в разделе «Возможности для бизнеса». Раздел «Возможности для бизнеса» можно найти в конце деловых журналов, например, The Wall Street Journal, USA Today и местных газет. Если вы видите продукт или услугу, которая вас интересует, хотя бы позвоните в компанию и попросите их прислать вам дополнительную информацию. Многие люди разбогатели таким образом. Читайте профессиональные журналы по своей отрасли. Чтение профессиональных журналов, особенно по вашей специфике, может помочь вам найти новые продукты и услуги. В большой городской библиотеке обычно имеется широкий выбор профессиональных журналов. Еще лучше, если вы подпишетесь на все журналы в вашей области и будете читать их страницу за страницей каждый месяц. Как только у вас появятся идея для нового продукта или услуги, зайдите в интернет, введите название продукта или услуги в поисковик, а затем изучайте все, что найдете. Вы можете получить больше информации за несколько минут, просматривая веб-страницы, чем раньше могли получить за несколько дней или даже недель обычных исследований. «Всякий раз, когда выстреливает новая бизнес-идея или продукт, об этом пишут в публикациях, которые читают люди, наиболее заинтересованные в использовании или продаже данного продукта или услуги в своем бизнесе. Например, на одном из моих предприятий мы увидели статью о новом, разработанном в восточной части страны, процессе, который идеально сочетался бы с нашими существующими операциями. Мы немедленно позвонили разработчику, прилетели, тщательно изучили продукт и закрепили за ним исключительные права в штате Калифорния. Если новый процесс окажется успешным, он будет чрезвычайно прибыльным. Вы можете поступать так же. Посещайте торговые ярмарки и выставки. Прекрасный способ найти новые товары или услуги – посещать торговые выставки. По всей стране и по всему миру постоянно проводятся выставки, специализирующиеся на конкретных товарах или услугах. Чтобы попасть на выставку, вам нужно всего лишь показать свою визитку и внести небольшой взнос за участие. Когда компания хочет представить новый продукт как можно более широкой аудитории, она немедленно занимает место на торговой выставке, в которой примут участие покупатели со всей страны. Основная цель компании на выставках – найти розничных и оптовых дистрибьюторов для своей продукции на рынках, где у них еще нет представительства. Позиционируйте себя как розничного покупателя. Когда вы идете на выставку, представляйтесь розничным покупателем. Зарегистрируйтесь на стойке регистрации, оплатите вход и представьтесь покупателем, желающим приобрести товары, предлагаемые на выставке осмотритесь и поговорите с людьми, работающими на стендах, выясните, что именно они предлагают и продают, узнайте о том, какой сейчас спрос на товары и в каком направлении движется рынок, Распросите их о тенденциях в промышленности, поинтересуйтесь, какие проекты были успешными, а какие неудачными. За несколько часов на выставке вы можете узнать о национальной промышленности больше, чем за многие дни или даже недели самостоятельного анализа. Люди, обслуживающие стенды на выставках, обычно очень хорошо знают эту область. Они способны дать вам идеи и информацию, которые могут оказаться бесценными при построении успешного бизнеса. Кроме того, многие компании будут конкурировать друг с другом. Спрашивая разных представителей о том, как их продукты или услуги конкурируют с аналогичными продуктами и услугами других компаний, вы получите ценную информацию, которая позволит вам принимать лучшие бизнес-решения. Распросите друзей. Расскажите своим друзьям, что вы планируете начать бизнес и что вы находитесь в поисках идей для новых продуктов. Скажите, что вы ищете что-то для продажи или распространения. Пусть они тоже подумают над этим вопросом. Иногда ваши друзья будут встречаться с людьми, которых вы не встретите, и видеть то, чего вы не увидите. В путешествиях они часто будут сталкиваться с идеями для новых продуктов или услуг и передавать их вам. Будьте в курсе всех текущих событий, освещенных в журналах о бизнесе. Отличный способ найти новые продукты или услуги — читать такие журналы о бизнесе, как Entrepreneur Incorporated, Money, Fortune, Forbes и Business Week. Читайте журналы, в которых люди рекламируют новые продукты, услуги или возможности для бизнеса. Обращайте особое внимание на журналы, написанные для людей в той области, которая вас интересует. Прочитайте все, что только сможете. Ищите продукты по всему миру. Зарубежные публикации – хороший источник идеи новых продуктов. В каждой азиатской стране с большим экспортным рынком есть каталог, в котором перечислены все продукты, нуждающиеся в дистрибьюторах по всему миру. Вы можете позвонить, посетить консульство или получить в интернете широкий спектр информации о типе товаров, которые вы можете импортировать в свою страну на эксклюзивной основе и строить вокруг них бизнес. Существуют также каталоги товаров, производимых в Европе. Эти каталоги содержат сотни продуктов, производимых европейскими корпорациями, которые ищут дистрибьюторов в США. Иногда права на распространение этих продуктов доступны по запросу, потому что никому другому не пришло в голову их запрашивать. Ищите скрытые возможности. Около 95% всех товаров никогда не продаются за пределами страны происхождения. Большинство мелких и средних производителей продукции в любой стране настолько заняты продажей как можно большего количества своей продукции на местном уровне, что они не задумываются о национальном или международном рынке. Это огромная потенциальная возможность для вас. Ваша цель, когда вы где-либо находите новый продукт или услугу, в том, чтобы приобрести эксклюзивные права на продажу этого продукта в вашем регионе. Иногда эти права доступны по запросу. Производитель продукта настолько был занят своим текущим бизнесом, что не задумывался о более широком распространении. Это может стать отправной точкой вашего собственного бизнеса. Представьте что-то новое и отличное от других. Несколько лет назад молодой предприниматель получил каталог произведенных в Голландии товаров, которые были доступны для распространения по всему миру. У него был опыт работы в садоводстве, и в результате просмотра каталога он был очарован, прочитав об особом типе пластиковой тачки, которая оказалась прочнее и дешевле аналогичных товаров на рынке США. Он написал в компанию и попросил предоставить ему исключительные права на продажу продукта на рынках США и Канады. Голландская компания прислала ему образец тачки для осмотра. Он взял этот образец на национальную выставку садоводства и продемонстрировал ее владельцам сетей универмагов и магазинов. Профессиональные бизнесмены сразу увидели потенциал в новой тачке и заказали у него 50 тысяч единиц товара на первой же выставке. Поскольку тачка была инновационным продуктом, легким, неподверженным коррозии и не нуждающимся в особом уходе, она сразу же стала хитом. Прибыль молодого предпринимателя составляла более 10 долларов за тачку. Он получил более 500 тысяч долларов прибыли от своего первого предприятия без каких-либо инвестиций. Важно держать глаза открытыми. Смотрите под ноги. Прекрасное место для поиска нового продукта или услуги находится в вашем собственном поле деятельности или навыках. Вы можете в своей голове найти идею на миллион долларов. Многие люди сталкивались с тем, что идея продукта или услуги возвращалась к ним снова и снова, хотя они продолжали отталкивать или игнорировать ее. Затем кто-то другой приходит с той же идеей, выводит ее на рынок и зарабатывает миллион долларов. Подсчитано, что у человека ежедневно генерируется в среднем четыре идеи по дороге на работу и с работы, любая из которых способна принести миллион долларов, если просто воспользоваться ей. У людей существует естественная тенденция недооценивать себя и думать, что если это их идея, то она не может быть ценной. Не позволяйте таким мыслям завладеть вами. Загляните в собственный разум и доверьтесь своим идеям. Будьте внимательны. Еще один способ найти новый продукт или услугу – путешествовать. Иногда просто поиск нового продукта или услуги, которые хорошо работают где-то в другом месте, но еще не вышли на ваш рынок, может сделать вас богатым. Мой друг летел на восток, чтобы изучить возможность для бизнеса, о которой он прочитал в журнале. В самолете он сидел рядом со специалистом по развитию бизнеса национальной франчайзинговой сети. Этот представитель возвращался из Калифорнии после неудачной поездки в поисках покупателя франшизы для своего бизнеса. Мой друг задал ему ряд вопросов и сразу понял, что это именно та франшиза, которую он искал. Он подписал документы в самолете, развернулся в аэропорту Нью-Йорка и улетел обратно в Калифорнию, чтобы начать бизнес. Не бойтесь спрашивать. Он немедленно отправился в новый, почти достроенный торговый центр и выбрал лучшее расположение для магазина. Так получилось, что это помещение было сдано в аренду другой компании, но та в последний момент отказалась от сделки. Владелец торгового центра не хотел сдавать помещение в аренду неопытному предпринимателю, но он планировал, что при открытии торгового центра все помещения будут заняты. Он рискнул и сдал помещение в аренду моему другу. Расположение оказалось идеальным, бизнес процветал и начал ежедневно приносить сотни долларов чистой прибыли, которую мой друг использовал для открытия дополнительных франшиз и покупки недвижимости. Спустя 7 лет он стал миллионером и одним из самых успешных молодых бизнесменов в городе. Подобные возможности вокруг вас. Действуйте быстро. Решительный предприниматель Питер Томас, живший в то время в Ванкувере, в точности следовал стратегии быстрых действий. Он сидел на гавайском пляже во время рождественских каникул, когда прочитал историю о новой франшизе недвижимости в Калифорнии под названием Century 21. Он немедленно поднялся с лежака, выселился из отеля и вылетел в Ирвин, штат Калифорния, где зашел в офис Century 21, чтобы попросить права на франшизу для Канады. После короткого обсуждения он получил права на создание франшизы на недвижимость в Канаде. Успех был ошеломительным и сделал Питера Томаса мультимиллионером. Часто все, что вам нужно сделать, чтобы получить права на продажу продукта на вашем рынке, это попросить о них. Но есть одна оговорка. Прежде чем вывести новый продукт или услугу на свой рынок, убедитесь, что они хорошо продаются на другом рынке. Многие производители и дистрибьюторы пытаются продвигать товары за пределами своих рынков, потому что они плохо продаются дома. Убедитесь, что продукт уже успешен, прежде чем вкладывать время и деньги в его продажу. «Постоянно сканируйте радар возможностей». Смотрите в оба и будьте внимательны к новым возможностям для бизнеса, возникающим вокруг вас. Развивайте в себе желание зарабатывать деньги. Постоянно думайте, как привлечь и удержать клиентов. Ищите продукты, необходимые клиентам, или места, куда они идут в поисках новых продуктов и услуг. Мой друг стал миллионером с помощью простой стратегии. Когда в любой точке города объявлялось о строительстве нового торгового центра, он немедленно обращался к землевладельцам домов через дорогу от будущего торгового центра и предлагал купить их землю. Со временем он смог покупать и развивать коммерческую недвижимость по невысокой цене, чему способствовал большой трафик, сгенерированный торговым центром. Он повторил эту стратегию несколько раз, используя все свои финансы, пока не стал миллионером. Найдите то, что вам нравится и во что вы верите. Последнее правило успеха в бизнесе заключается в том, что вы будете успешно продвигать и продавать только то, во что верите, что используете сами и рекомендовали бы своему лучшему другу. Я довольно часто вижу, как люди совершают критическую ошибку, пытаясь продать продукт или услугу, которыми они сами не пользуются. Иногда они пытаются продать товар, который лично им не по карману или который они не находят привлекательным. Они не рекомендовали бы его своим друзьям или семье и сами бы не стали его покупать, но они думают, что по какой-то причине другие его купят. Существует прямая зависимость между тем, насколько сильно вы верите в качество и ценность вашего продукта или услуги, и тем, насколько хорошо вы можете продавать их другим. Вы должны быть в восторге от этого продукта. Вы должны верить в то, что этот продукт или услуга могут улучшить жизнь или работу кого-то другого, и вы должны быть готовы рассказать им об этом. Это всего лишь 16 способов, с помощью которых вы можете найти идею нового продукта или услуги. Но есть и множество других. На самом деле вас окружает больше идей для создания продуктов и услуг, чем вы могли бы реализовать за несколько жизней. Если вы серьезно настроены на поиск новой бизнес-идеи, то ограничений нет. Прежде чем инвестировать, протестируйте идею. Существует процесс научного исследования, который называется негативной гипотезой. Поскольку предприниматели порой очень воодушевлены возможностями для бизнеса, важно, чтобы вы использовали подход отрицательной гипотезы к любому продукту или услуге, в которые вы думаете инвестировать время, деньги и эмоции, чтобы вывести их на рынок. С отрицательной гипотезой ученый примет идею, которую он хочет доказать, и создаст ее отрицательную версию. Например, ученый мог бы сказать, прием аспирина каждый день разжижает кровь и снижает вероятность сердечного приступа у пожилых мужчин и женщин. Затем ученый выдвинет отрицательную гипотезу, прием аспирина каждый день не снижает вероятность сердечного приступа у пожилых мужчин и женщин. После этого ученый попытается доказать, что отрицательная гипотеза верна, проведя все виды двойного, слепого и плацебо-теста на отдельных людях, чтобы доказать, что аспирин не снижает количество сердечных приступов. Если в конце эксперимента, несмотря на все усилия ученого, он не смог доказать эту отрицательную гипотезу, то положительная гипотеза все еще может быть доказана. Прием аспирина каждый день снижает риск сердечного приступа для пожилых мужчин и женщин. Будьте собственным адвокатом дьявола. Прежде чем выводить на рынок новый продукт или услугу, вам также следует выдвинуть отрицательную гипотезу по отношению к нему. Выполните следующее упражнение. Попытайтесь опровергнуть утверждение о том, что существует прибыльный спрос на ваш продукт или услугу. Если вы не сможете опровергнуть это утверждение, то по умолчанию у вас есть основания быть уверенным в том, что это востребованный продукт или услуга. Быстрое и дешевое исследование рынка. Как можно провести быстрое и дешевое исследование рынка? Как можно узнать, будет ли продукт продаваться до того, как вы инвестируете в него слишком много времени или денег? Это важнейшие вопросы, которые часто определяют ваш успех или неудачу в бизнесе. Прежде чем приступить к какому-либо новому бизнесу, вы должны вложить значительное количество времени и денег в исследование. Выигрыш будет превышать 10 к 1 по времени и сэкономленным или заработанным деньгам. За каждый доллар, за каждый час, потраченный на тестирование рынка, вы сэкономите 10-30 долларов или часов, которые вы могли бы потерять позднее. Существует несколько способов для того, чтобы заранее убедиться в существовании спроса на ваш продукт или услугу. Проведите исследование. Внимательно изучите каждую деталь продукта или бизнеса. Проведите исследование. Посетите другие компании в той же отрасли, задавайте вопросы тем, кто продает продукт или тем, кто его использует. Ничего не принимайте на веру. В начале автомобильной эры в США насчитывалось более 300 производителей автомобилей. Уолтер Крайслер, основатель корпорации Крайслер, был убежден, что можно создать автомобиль, превосходящий любого конкурента. Он выбрал простую стратегию, купил несколько самых популярных продаваемых автомобилей, отвез их в свой гараж и полностью разобрал до последней гайки и болта, а затем снова собрал. После этого у него появилось несколько превосходных идей о том, как создать автомобиль, превосходящий любой другой. Вооруженный полученной информацией, он привлек финансовых спонсоров, основал корпорацию Chrysler Motor и стал одним из богатейших людей в стране. Узнайте, что говорят и пишут другие. Прежде чем приступить к новому бизнесу, прочитайте профессиональные журналы, статьи и рассказы о бизнесе, отрасли или профессии. Вот техника, которую вы можете использовать. В каждой крупной городской библиотеке есть издание под названием «Руководство для читателей по периодической литературе». В нем ежемесячно перечисляются все статьи, написанные по каждой теме в большинстве американских изданий. Библиотекарь может провести вас к указателю периодических изданий и показать, как им пользоваться. Ежемесячные индексы собираются в годовые. Определив статьи, которые вы хотите прочитать, вы можете перейти к микрофишкам в библиотечных файлах или даже в интернете, чтобы получить всю информацию, которая была написана о конкретном продукте или услуге за последнюю неделю, месяц, год или пять лет. Вы можете стать экспертом в определенной предметной области, воспользовавшись руководством для читателей по периодической литературе. Многие консультанты скажут вам, что когда клиенты обращаются к ним за информацией и советом по определенному вопросу, они идут в библиотеку и просматривают указатель периодических изданий по этому вопросу. Они часто тратят несколько часов на то, чтобы узнать все, что происходит в области в настоящее время. Они часто продают советы в форме консультационных услуг своим клиентам за несколько сотен долларов в час. Вы можете сделать то же самое. Ознакомьтесь с руководством для читателей. Узнайте о бизнесе как можно больше, прежде чем начать в нем работать. Узнайте мнение других людей. Спросите мнение о продукте или услуге у людей, которые уже работают в том же бизнесе. Многие предприниматели сэкономили огромное количество времени или денег, узнав, что работающие в определенной области люди не горят желанием в ней развиваться. Они жалеют, что не вложили больше времени или денег в изучение подводных камней до того, как заняться бизнесом, а теперь уже слишком поздно. Поговорите с ними, спросите, что они думают об этом бизнесе. Узнайте, порекомендовали бы они кому-нибудь другому заняться этим бизнесом. Не стесняйтесь спрашивать информацию и рассказывать о своих идеях. Очень часто на моих семинарах люди подходят ко мне и просят совета по бизнесу, которым они думают заняться. Затем я спрашиваю, хорошо, в чем заключается ваша бизнес-идея? И что удивительно, они не хотят рассказать мне о своей бизнес-идее. Они хотят сохранить ее в секрете и боятся, что кто-то украдет ее. Идей пруд пруди. Дело в том, что бизнес-идей пруд-пруди, и 99% из них в любом случае не работают. Самое глупое, что вы можете сделать, это держать идею нового бизнеса, продажи и продвижения нового продукта или услуги в секрете. Советую вам полностью открыться. Расскажите людям, что вы планируете делать. Получайте отзывы от тех, кто уже работает в этом бизнесе. Один такой совет сэкономил мне сотни тысяч долларов, возможно, это даже пару раз спасло мои финансы. Когда вы идете к людям, уже работающим в бизнесе, и рассказываете им о своей идее, не бойтесь, что они украдут ее. Большинство людей в бизнесе, скорее всего, уже подумали об этом много лет назад или в любом случае не проявляют сейчас интереса к вашей теме. Обычно предприниматели так заняты попытками сделать собственный бизнес успешным, что у них нет ни времени, ни денег, чтобы даже подумать о том, чтобы протестировать чужую идею. Положитесь на управляющего банком. Спросите совет у своего управляющего банком. Управляющий банком, который занимается коммерческими счетами, часто имеет чрезвычайно точное представление о том, какие виды бизнеса будут успешными, а какие нет. Одно пятиминутное интервью с моим управляющим несколько лет назад сэкономило мне 200 тысяч долларов на инвестициях. Он указал мне на слабые места конкретного бизнеса. Он задавал мне вопросы о продуктах, потребительском рынке, уровнях прибыльности и конкуренции. Я не мог дать ему разумных ответов. В результате я не стал заниматься этим бизнесом. Люди, которые сказали мне, что я не знаю, о чем говорю, все равно пошли дальше и вложились в бизнес, потеряв все свои деньги. Обязательно обратитесь за советом к своему управляющему. Он работает с сотнями предприятий на протяжении многих лет и хорошо понимает, что будет работать на современном конкурентном рынке, а что нет. Ваш управляющий может быть одним из лучших источников деловых консультаций в вашем мире, причем бесплатно. Узнайте, что думают ваши родственники и друзья. Распросите свою семью, друзей и даже знакомых. Члены семьи не только хороший источник информации, но и отличный объект для исследования рынка. Спросите свою семью и друзей, купили бы они продукт или услугу, которые вы собираетесь предложить. Сколько бы они за это заплатили? Выслушайте их вопросы и опасения, прислушайтесь к критике. Если вы не можете логично и правдоподобно ответить на их вопросы и опасения, возможно, с вашей идеей что-то не так. Узнайте мнение клиентов. Пообщайтесь с потенциальными клиентами по поводу продукта или услуги и спросите, купят ли они их. Если вы подумываете о том, чтобы продать что-то компании, зайдите в аналогичную фирму и узнайте, купили бы они этот продукт, если бы вы его произвели и сделали доступным. Если вы подумываете о продаже чего-либо в розницу, зайдите в торговые точки и спросите их, купят ли они этот продукт и предложат ли в своем магазине. Спросите потенциального покупателя, хотел бы он купить ваш продукт. Потенциальные клиенты обычно открыты и откровенны. Иногда они будут давать вам советы, которые окажутся на вес золота. Если вы собираетесь продавать розничным торговцам, спросите их, могли бы они продать товар по той цене, на которую вы рассчитываете? Почему да или почему нет? Изучите своих конкурентов. Изучите всех своих конкурентов и задайте такой вопрос. Почему кто-то решит купить товар или услугу у меня? Если на рынке уже есть аналогичный продукт, зачем потребителю отказываться от него в пользу вашего продукта, о котором он ничего не знает? Ваш продукт или услуга дешевле, лучше или качественнее? Как вы можете убедить в этом достаточное количество клиентов, чтобы остаться в бизнесе? Особенно внимательно изучите своих наиболее успешных конкурентов и узнайте, что именно они делают для развития успешного бизнеса. На протяжении всей своей карьеры возьмите за привычку восхищаться людьми, которые преуспевают в вашей отрасли, затем найдите способы превзойти их. Станьте пессимистичным оптимистом. Отличный способ провести быстрое и дешевое исследование рынка — это стать подозрительным. Будьте осторожны, развивайте в себе циничное, пессимистическое отношение и ничему не верьте на слово. Ищите роковой изъян в своем деловом предложении. Всякий раз, когда я консультирую корпорации, особенно на тему инвестиций или запуска нового продукта, я всегда ищу роковой изъян, один недостаток, который может стоить моему клиенту больших денег. И знаете ли вы, что происходит? В 99 случаях из 100 я нахожу роковой изъян в инвестициях. Я нахожу что-то в контракте или ипотечном соглашении, или в расположении земли, или в том, как подписываются соглашения о распределении. Я ищу то, что в случае необнаружения может привести к краху бизнеса. Никто не продает успешный бизнес». Когда кто-то пытается продать вам существующий бизнес, всегда старайтесь узнать почему. Если успешный бизнес выставлен на продажу по какой-либо причине, почти всегда в нем есть роковой изъян. Мало кто захочет продавать успешную возможность заработка денег. Если вы не можете найти роковой изъян и убеждены, что его нет, только тогда вы должны идти дальше. Обычно люди продают бизнес, потому что он убыточен. Иногда они говорят «я продаю этот бизнес, потому что хочу сосредоточиться на чем-то другом». Но в действительности они продают бизнес, потому что теряют деньги. Потратьте время и выясните, почему человек продает успешный бизнес. Причина зачастую отличается от той, которую называют. Ищите скрытые возможности. «Моему другу предложили купить компанию, которая ежегодно получала около миллиона долларов, но никогда не была прибыльной, только выходила в ноль. Мой друг внимательно изучил финансовую отчетность, а затем предложил владельцу 100 тысяч долларов наличными за бизнес. Владелец согласился и предложил продолжить ведение бизнеса, если новый владелец захочет оставить его». «Но мой друг, который был бухгалтером, заметил, что за эти годы владелец бизнеса увеличил свою личную зарплату до 200 тысяч долларов в год и платил своему давнему секретарю 70 тысяч долларов в год. На следующий день после покупки бизнеса мой друг уволил их обоих, сократив годовые операционные расходы на 275 тысяч долларов». Затем он нанял генерального менеджера на 50 тысяч долларов в год и помощника генерального менеджера за 25 тысяч долларов в год, что вывело компанию из безубыточности до прибыли в 200 тысяч долларов в год почти за одну ночь. Роковым изъяном было то, что структура заработной платы ключевых сотрудников полностью вышла из-под контроля. Иногда вы можете обнаружить подобную возможность, если научитесь читать финансовые отчеты. Думайте о бизнесе в долгосрочной перспективе. Прежде чем заняться бизнесом, взгляните на него так, будто бы вы планируете управлять им следующие 20 лет. Правило гласит, долгосрочная перспектива обостряет принятие краткосрочных решений. Если вы посмотрите на любой бизнес, любой продукт или услугу так, как если бы собирались заниматься именно на протяжении 20 лет, то обнаружите, что вы гораздо более проницательны в принятии решений в краткосрочной перспективе. Будьте открыты к негативному мнению. Ищите и внимательно слушайте тех, кто негативно относится к вашей идее. Ваша цель быть реалистичным оптимистом, но вам следует искать негативно настроенных людей, чтобы умерить свой оптимизм. Взгляды таких людей могут быть бесценны и сэкономить вам целое состояние. Мой друг – бизнес-юрист. Он дает советы по инвестициям многим людям. Когда к нему приходят клиенты и хотят сделать инвестиции, в которых не уверены, он выполняет с ними небольшое упражнение. Он ведет их в свой кабинет и говорит «Я хочу, чтобы вы сели за мой стол и представили, что вы – это я. Затем я войду и предварительно отправлю вам эти инвестиции. Я хочу, чтобы вы критиковали эти инвестиции, как если бы вы были моим советником». Когда его клиенты начинают критиковать инвестиции, о которых они думают, и вынуждены скептически относиться к предлагаемым инвестициям, он говорит, что они поражены тем, насколько плохи инвестиции на самом деле. Он сэкономил своим клиентам миллионы долларов, заставив их негативно отнестись к своим собственным идеям, просто поменявшись ролями. Вы должны сделать то же самое. История великого предпринимательского успеха. Не нужно уделять особое внимание негативно настроенным людям, даже если вам необходимо учитывать их точку зрения. Есть знаменитая история Мэри Хадсон, которая началась с 200 долларов в разгар Великой депрессии. Она арендовала заправку, на которой до этого разорился сначала один мужчина, затем другой. Все говорили ей, что женщина не сможет успешно управлять заправкой, учитывая, что уже двое мужчин потерпели в этом неудачу. Она проигнорировала их совет На этой заправке она основала компанию под названием Hudson Oil, которая стала одним из крупнейших независимых дистрибьюторов газа и нефти в США. Благодаря инвестициям в 200 долларов она стала одной из самых богатых женщин в стране, хотя многие пророчили ей неудачу. Полезно прислушиваться к негативно настроенным людям, но вам не обязательно принимать их советы. Проведите тестовую рекламу своего продукта или сервиса. Как вы тестируете продукт или услугу на рынке? Как вы узнаете, действительно ли люди собираются их купить? Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, прежде чем вкладывать слишком много времени или денег в идею, которая может оказаться неудачной. Вот они. Шаг первый. Получите или создайте образец. Создайте или получите образец продукта. Если продукт производится где-то в другом месте, запросите образец, который вы можете показать другим людям. Если вы собираетесь производить продукт самостоятельно, создайте прототип, чтобы вы могли его показать, продемонстрировать и сфотографировать. Так люди смогут увидеть его, почувствовать, прикоснуться к нему и высказать свое мнение. Шаг второй. Покажите его всем. Несколько лет назад я вел переговоры с японской компанией Suzuki Motor Company о том, чтобы впервые привезти их полноприводные автомобили в Северную Америку. Мой первый запрос был на три образца транспортных средств, которые они отправили на ближайшем корабле. Затем мы показали автомобили примерно в 30 различных дилерских центрах и позволили людям посмотреть на них, потрогать, понюхать, пощупать и протестировать их. Кроме того, мы взяли с собой эти автомобили на несколько выставок, больших и малых, и в течение нескольких недель поговорили с более чем четырьмя тысячами потенциальных покупателей. Как только люди увидели и протестировали автомобили Сузуки, они сразу же захотели ими владеть. Мы знали, что это успех. Мы подписали соглашение об импорте и дистрибуции, ввезли тысячи автомобилей и продали их через 65 дилерских центров. Это действительно был большой успех. Но отправной точкой был образец, который люди могли увидеть и протестировать. Шаг третий. Знайте все цены. Получите точные цены и даты поставки от ваших поставщиков. Если вы собираетесь показать прототип или образец, вы должны сообщить потенциальному покупателю, сколько это будет стоить и сколько времени потребуется для доставки. Убедитесь, что у вас есть ответы на эти вопросы. Шаг 4. Спросите покупателя. Узнайте личное мнение покупателя, обратитесь к людям, которые, по вашему мнению, купят продукт или услугу, и попросите их рассказать вам, что они думают и чувствуют по поводу вашего предложения. Спросите их, вы бы купили это? Если это розничная торговля, вы спрашиваете, по какой цене вы могли бы это продать? Всегда ищите того, кто принимает решение о покупке, и будьте на связи с тем, кто может подписать чек. Шаг пятый. Будьте объективны. Сравните свой продукт или услугу с другими продуктами на рынке и снова задайте себе следующий вопрос. Почему кто-то покупает у меня, а не у конкурентов? В чем мой продукт превосходит то, что уже доступно? Шаг 6: Проведите тест в одном магазине. Попробуйте провести тест в одном магазине. Проверьте, легко ли найти сам магазин, в котором будет продаваться ваш товар в ограниченном количестве, и посмотрите, как на него реагируют покупатели. Попробуйте провести тест с одним клиентом. Найдите одного человека, который купит и будет использовать продукт или услугу, а затем даст вам откровенный отзыв. Шаг 7. Покажите его всем. Возьмите свой товар или услугу на торговую выставку. Как я уже упоминал ранее, ежегодно по всей стране проводятся 15 тысяч торговых выставок. Искушенные покупатели ходят на выставки. Они сразу же скажут вам, будет ли товар успешен. Они довольно быстро сообщат вам, есть ли рыночный спрос на ваш продукт по нынешней цене или вам нужно снизить ее, чтобы сделать товар доступным. Иногда эти профессиональные покупатели правы, а иногда они ошибаются. Люди, разработавшие игру Trivial Pursuit, взяли ее на выставку игрушек и хобби в Торонто и продали всего 132 комплекта. Plus Pursuit — Разновидность игр викторин. Тривиа любопытный, но не имеющий большого значения факт. В английском языке обширный класс викторин называется Trivia Game, Quiz — примечание редакции. Спустя два месяца они взяли его на другую выставку игрушек и хобби в Монреале и продали всего 144 комплекта. Стратегия торговой выставки не работала на них. Затем они изменили подход и напрямую обратились к крупной компании по производству игрушек и игр в Нью-Йорке Hasbro Industries. Hasbro увидели потенциал в игре и согласились распространять ее. В следующем году они продали Trivial Pursuit на 750 миллионов долларов. Шаг 8. Спросите своих друзей. Спросите своих друзей и родственников, купили бы они ваш продукт или воспользовались бы услугой. Иногда ваша мать хороший и испытуемый, иногда ваш отец именно тот человек, которого нужно спросить. Иногда ваши братья, сестры или друзья дадут вам подробную обратную связь о том, будет ли продукт успешным. Если они скажут, что купили бы продукт или услугу, попросите о твердом обязательстве. Примите заказ и сообщите им дату доставки, попросите у них чек. Иногда люди говорят вам, что у вас отличный продукт или услуга и советуют вам продолжать развивать бизнес, в который они на самом деле не верят. Когда вы вспомните о них позже, то узнаете, что они вообще не будут вашими клиентами. Если вы предложите им товар или услугу, они придумают тысячу причин, чтобы ничего не покупать. Суть успешного бизнеса на самом деле довольно проста. Это ваша способность предлагать продукт или услугу, за которые люди будут платить по цене, значительно превышающей ваши затраты, тем самым давая вам прибыль, которая позволяет вам покупать и предлагать больше продуктов и услуг. Это совсем несложно. Как построить прибыльный бизнес? Есть несколько способов построить прибыльный бизнес. Ищите способы повысить ценность. Один из способов повысить ценность продукта — это привести его из другого места и сделать доступным на вашем существующем рынке. Вы можете получать прибыль, создавая продукт или услугу и продавая их по цене, превышающей ваши общие производственные затраты. Вы можете разбогатеть, продавая либо несколько товаров или услуг с высокой прибылью, либо много товаров или услуг по низким ценам и с меньшей прибылью. Ваша лучшая стратегия, конечно, состоит в том, чтобы продавать больше объем товаров с меньшей прибылью по каждому товару. Большинство крупных состояний были сделаны на продаже большого количества продуктов на обширной территории, тем самым расширяя рынок и уменьшая зависимость от небольшого количества клиентов. Например, посмотрите на разницу между продажей яхт и продажей жевательной резинки или конфет. Конечно, есть люди, сколотившие состояния на продажах яхт, но еще больше людей стали финансово независимыми благодаря продаже жевательных резинок и конфет. Основное правило гласит, если вы хотите обедать с классами, вы должны продавать их в массы. Лучший способ построить крупный прибыльный бизнес – это продавать большой объем продукции с небольшой, стабильной, постоянной прибылью по каждой из них. Начните в устоявшейся области. Существует еще один способ преуспеть – начать в уже сложившейся области и экспериментировать с новыми продуктами или услугами только за счет прибыли от вашего налаженного бизнеса. Многие предприниматели терпят неудачу, потому что принимают решение первыми выйти на рынок с совершенно новым, неопробованным, непроверенным продуктом. Не попадайтесь в эту ловушку. Верьте внутреннему голосу. Читайте каждую новую публикацию по теме и изучайте каждую появившуюся возможность. Оставайтесь открытыми для всех идей, но доверяйте себе. Доверяйте своему внутреннему голосу, который подскажет вам, как правильно поступить. Все великие бизнесмены становятся великими, слушая своих внутренних наставников. Этот внутренний голос никогда не подведет вас на пути к вашему высшему благу. Чем больше знаний и опыта вы приобретете, тем острее, лучше и точнее будет этот внутренний голос. Когда вы начнете намагничивать свой разум визуальными образами богатства и успеха, и начнете повсюду искать выгодные идеи, вы начнете привлекать в свою жизнь людей и возможности, необходимые для достижения ваших целей. Ваш успех станет неизбежным. Возможности для бизнеса повсюду. У многих людей никогда еще не было столько возможностей для построения успешного бизнеса, как сегодня. Возможности, открывшиеся перед вами, ограничены только вашим воображением, и поскольку ваше воображение безгранично, ваши возможности также безграничны. В следующей главе вы узнаете, как продвигать и продавать любой продукт или услугу, на которых вы решите построить свой бизнес. Практические упражнения. Первое. Проведите самоанализ и определите, какой продукт или услугу вы действительно могли бы с энтузиазмом производить и продавать. То, как вы лично относитесь к своему бизнесу, будет определять, добьетесь ли вы успеха. Второе. Посмотрите на рынок и определите неудовлетворенные клиентские потребности и нерешенные проблемы, с которыми вы могли бы что-то сделать с помощью нового или существующего продукта или услуги. Ищите возможности повсюду. Третье. Протестируйте свои идеи на других людях. Будьте открыты к негативным реакциям и скептицизму. Они могут содержать семена истины и идеи для улучшения. Четвертое. Подпишитесь сегодня на несколько самых популярных журналов и профессиональных журналов в вашей области. Прочитайте разделы «Возможности для бизнеса» и позвоните по представленным там номерам, чтобы получить больше информации. Чем больше у вас идей, тем более успешными вы будете. Пятое. Зайдите в интернет и поищите торговые выставки, проводимые в интересующей вас области. Посетите выставку и проведите день или два, беседуя с участниками о будущих возможностях вашего бизнеса. Шестое. Потратьте время на разработку бизнес-плана, прежде чем вложить время и деньги в новое предприятие. Определите, откуда будут поступать ваши продажи, сколько они будут стоить и насколько прибыльными они, вероятно, будут. седьмое. Возьмите за привычку использовать свой интеллект и воображение, а не деньги или лихорадочную активность, чтобы добиться успеха в своем бизнесе. Всегда проявляйте бережливость, сохраняйте наличные деньги. Там, где есть открытый ум и крепкая рука, всегда будет передний край. Чарльз Кеттеринг, американский инженер, предприниматель и изобретатель. Тысяча восемьсот семьдесят шестой, тысяча девятьсот пятьдесят восьмой.